«Серебряной пули нет». Этот очень баянистый в профессиональной среде информационных технологий заголовок мы наследуем от одной из ключевых глав мифического «Человека-месяца» Фредерика Брукса. Эта глава переиздавалась в том числе как отдельное эссе и уточнялась многократно в течение всей последней четверти XX века, с первой публикацией Мифического человека месяца в 1975 и вызвала широчайший резонанс и обширную полемику. Суть метафоры серебряной пули Брукс объясняет так. «Из всех монстров, которыми наполнены кошмары нашего фольклора, самыми страшными являются оборотни, поскольку нас пугает неожиданное превращение того, что нам хорошо знакомо, в нечто ужасное. Мы ищем серебряные пули, которые могли бы волшебным образом уложить оборотней на повал». С формулировкой проблемы, на которую указывает эта метафора, все несколько сложнее. Теперь нам нужно будет в сжатом и ускоренном режиме познакомиться со всем предшествующим этой главе контекстом мифического Человека-месяца. Постараемся справиться. Ведь Аристотель родился, работал и умер. Все понятно же. Краткость ясности не помеха. В умелых руках. В почти ничем не ограниченной области создания новых программных продуктов все новые светлые идеи поначалу одинаковы. За все хорошее против всего плохого и обязательно на качественно новом уровне ценности и эффективности. Это возможно исключительно потому, что все светлые идеи полностью принадлежат области вымысла, в которой человечество выстраивает свои представления об окружающем мире. Потом задуманное нужно осуществить в действительности, и метаморфозы бизнес-проекта «качели» одинаково беспощадны ко всем замыслам любого масштаба. Итак, мы уже заменили жуткое превращение оборотня метаморфозами некоего бизнес-проекта. Уже что-то. Так понемногу, шаг за шагом, до сути и доберемся. Теперь приведем довольно пространную цитату из дальнейших пояснений Фредерика Брукса за отсутствие серебряной пули из фрагмента характерно озаглавленного «Неясное изложение влечет непонимание». Некоторые, однако, были смущены терминами «второстепенное свойство» — «аксидент» и «несущественный» второстепенный — «второстепенный» акцидентал которые я использовал в старом употреблении, восходящем к Аристотелю. Под Accidental я не имел в виду «случайный» или «относящийся к несчастному случаю», а скорее «несущественный», «побочный», инцидентал или «приложенный», «опортенант». Я не хочу порочить роль случайности при разработке программ. Вслед за английским драматургом, автором детективов и теологом Дороти Сейрс, я рассматриваю всякую творческую деятельность как состоящую из а. формулирования концептуальных конструкций, б. воплощения в реальном материале и в. диалога с пользователями в реальной жизни. Та часть построения программы, которую я назвал сущностью «эссенс», состоит из умственной работы создания концептуальной конструкции, а та, которую я назвал «второстепенной», акцидент. есть процесс ее воплощения. Вот оно, что оказывается. Этапы воплощения в реальном материале и диалога с пользователями в реальной жизни рассматриваются как нечто вторичное. Тут-то мы и нашли, пожалуй, главную причину трудностей нахождения общего языка обычных людей — с программистами а еще мы нашли пожалуй единственное сколько-нибудь подходящее текстовое пояснение всему многообразию картинок нетленного графического эпоса о бизнес-проекте качелей отдельно обратим внимание на то что эти объяснения последовали уже несколькими годами позже первой публикации уже после того как идея персональных компьютеров успела прижиться в восприятии человечества Актуальные сейчас методологии гибкой разработки программного обеспечения Agile и Scrum вывернули этого бруксовского оборотня наизнанку, подчинив реальные ценности для пользователей широко открытую почти безграничным ресурсом произвольности область концептуального конструирования программных продуктов. Серебряной пулей, впрочем, эта трансформация также не стала, но хотя бы разумнее расставила ценностные акценты в развитии информационных технологий. То есть этап поворота, опровержение в зрелом периоде себя же раннего не уникален для философов и встречается гораздо шире. Да уж, действительность беспощадна абсолютно ко всем светлым идеям и их носителям. Отметим, однако, неявно схваченную в этом фрагменте важную особенность человеческого мышления, сформировавшееся в нем представление о действительности ближе и ценнее для каждого носителя мышления, чем сама действительность. И неизбежное вторжение действительности в область, обрабатываемую мышлением, всегда ужасно, а серебряной пули так и нет. Информационные технологии не обнаружили здесь ничего нового, чего ранее не замечали бы философы. Упоминание Аристотеля здесь отнюдь не случайно. Информационные технологии лишь выявили эти сложности с наибольшей ясностью и точностью. Возможно, найдутся способы приспособить эту ясность и точность для решения исконных фундаментальных проблем мышления с чего-то нужно начинать.